Вместо эпиграфа. Коль в жизни радость есть опять, То повод есть стихи издать, Благодарить судьбу и Бога, Что в жизни есть рассвет, дорога, Возможность жить, творить, писать, С надеждой каждый день встречать, Взлетать и падать, подниматься, Учиться, верить, удивляться, На сто процентов жить и быть, Мечтать, надеяться, любить.